Глава шестая. Не знаю, сколько примерно прошло времени с того момента, как мы зашли в правый тоннель, но по пути нам не попалось ни единого врага, и признаться честно, меня это довольно напрягало. Неужели этот вар решил всё поставить на финальную битву, подумал я, используя кровавую хватку через каждые несколько десятков секунд. дабы проверить наличие монстров поблизости. Да, этого можно было не делать, ибо с нами Калантриэль, которая мало того, что обладала отличным зрением, причём в темноте я тоже, так и ещё и слышала всё гораздо лучше, чем остальные в нашем отряде. Но я привык всегда полагаться исключительно на себя, поэтому так мне было спокойнее. Не нравится мне всё это. озвучало мои мысли Калантриэль. Мне тоже, честно сказал я. Может, всё же нет. Мы зашли так глубоко, и поздно поворачивать назад, ответил я, и Калантриэль вдруг остановилась и прищурилась. Впереди что-то на нас движется, произнесла она, скидывая лук. Щёлк. Звук спущенной тетивы. И вглубь тоннеля летит осветительная стрела. Что к нам движется? спросил я Калантриэль, ибо даже несмотря на то, что и сейчас в тоннеле стало светло как днём, всё равно было ничего не видно. Не знаю, это что-то очень странное, сказала она и невольно сделала шаг назад. И огромное. Так, все бегите назад. Резко скомандовал я, призывая на руки паучьи браслеты. Но быстро, рявкнул я на Ирен, так как у меня не было времени с ней спорить. И да, пейте зелья, приказал девушкам. Ну же, давайте, быстрее, поторопил я их, попутно решая, какое оружие лучше взять для боя. Ну, если бой, конечно, будет. Подумал я, но мои мысли о том, что в мою сторону приближается что-то безопасное, сразу же развеялись. Когда я увидел это, я бы назвал это нечто. Тварь, которая заполнила всё пространство тоннеля и с трудом ползла по нему, выглядела. Ну, первое слово, характеризующее её мерзость. Не знаю, как это было создано. Но судя по виду, матриарх у этого логова каким-то способом удалось соединить в общий живой организм всё, что рождалось в этом подземелье. Признаться честно, и я раньше такое проделывал, но довольно быстро понял, что это так не работает. Чтобы создать что-то очень сильное, надо брать только лучшее, а не вот это. А я усмехнулся, глядя на тварь, напоминающую огромную жирную гусеницу с несчтиливым количеством паучьих ножек и глаз, которая не спеша и уверенно ползла в мою сторону. Хм. Рабочие, воины, убийцы. Дачего там говорить. Даже часть тела патриарха я смог заметить в этой массе. Я тяжело вздохнул. Переводить на это стольценного патриарха полный бред. Призывав из магического хранилища ледяную погибель, я собрался было использовать ледяное дыхание, как только эта тварь приблизится, но монстр атаковал меня первым. Огненный шар размером с меня устремился в мою сторону, но я вовремя успел использовать непробиваемый барьер, и шар не нанёс мне вреда. Но ну а дальше началось самое интересное. Поняв, что огонь не причинил мне вреда, нечто попыталось просто сжечь мне мозги, но не тут-то было. Да, голова у меня начала кружиться, причём довольно сильно. Но это оказалось всё, на что был способен монстр. Дабы не рисковать, я выпил свой эликсир, и сознание полностью прояснилось. Хм. Значит, решил подвигаться со мной силы разума. Ну что ж. Я не стал церемониться с тварью, поэтому ринулся прямо на неё. Тварь, видимо, была не настолько тупой, чтобы продолжать попытки зацепить меня своими ментальными атаками, и вновь впалнула в меня огненным шаром, а затем ещё какой-то кислотой. Когда это меня не остановило, монстр попытался пятиться. Но получалось у него это с заметным трудом. Следующим его шагом стали живые снаряды. Ничто просто начало выплёвывать из себя монстров, населяющих это логово, которые, появившись на свет, сразу же устремлялись в мою сторону. Помимо этого, тварь снова попыталась атаковать меня ментально. И ей даже удалось вызвать у меня лёгкое головокружение и мигрень. И это учитывая тот факт, что я был в своих доспехах, крысином шлеме и рукаве, а также с паучьими самострелами. Хм, ясно. Продумал я, понимая, что скорее всего, этот монстр обладал всеми свойствами пауков, из которых был сделан, ну или выращен. Не знаю, какое слово больше подходит для этого. Интересно, сколько тех полупрозрачных пауков ушло на это. Судя по силе ментальных атак, не меньше десятка, а то и больше. Раз этот монстр смог пробить мою ментальную защиту, ну, раз решил посостязаться со мной в битве разумов, не став церемониться с тварью и бегущими в мою сторону пауками, я просто использовала глушающий рёв. И увиденное, признаться честно, повергло меня в лёгкий шок. Такого эффекта от этого активируемого свойства я не ожидал. Головы монстров просто лопнули, словно спелые арбузы. А вот нечто хмм, тоже есть ментальная защита. Немного удивился я, когда тварь осталась живой. Но как-то странно не то стрекотала, а не то стонала, будто бы живой человек. И не двигалась, вероятно, будучи оглушённой. Не нравится мне это, подумал я, доставая из магического хранилища клинок из металла Ретлингов и подходя к монстру поближе. Какого? Как оказалось, нечто состояло не только из тушек пауков. "Безна!" выругался я, глядя на человеческую руку, которая затерялась между паучьих лап. Да что тут вообще происходит? Начав внимательно изучать нечто, я вскоре нашёл не только руку, но и другие части тел, которые явно принадлежали разным людям. Я подошёл практически вплотную к монстру, но тот вдруг дёрнулся, и многочисленные глаза на его теле резко открылись. Тварь застрекотала и начала пятиться. Она явно боялась меня. Что же ты такое? произнёс я и использовал крововую хватку. 1 2 3 Да тут больше трёх десятков работающих сердец. Задумчиво буркнул себе под нос и ради интереса лопнул одно из них. Нить что снова завопила застрекотала и начала ещё быстрее перебирать всеми своими ножками назад, ползая туда, откуда появилась. Я лопнул ещё одно сердце. Но ситуация никак не изменилась. Единственное, что монстр попытался сделать, это исторгнуть из себя очередных тварей, но я быстро пресёк эту попытку, снова ударив по нему оглушающим рёвом. Твари, что он успел породить, лопнули, не успев коснуться земли, а сам монстр опять потерял сознание. Ну или что-то в этом роде. И его глаза вновь закрылись. Надо заканчивать, решил я, доставая из демонического арсенала двуручник, скованный из металла ретлингов. После чего просто вонзил его в тело существа, а затем резко взмахнул им вверх и опустил его вниз. Хм, ладно. подумал я, понимая, что мои действия особо ни к чему не привели. Когда же тваря отшнулась, я его вовсе не составила труда срастись обратно. Регенерация, предположил я, и поменяв меч на кислотное копье, вензил его в монстра. Затем воткнула в него двуручник пилу искр. Но ну, она напоследок взяла в руки летяную погибель, в которой тоже был яд, правда, морозный. Не хватает некритического урона, который как раз должен был ей противодействовать. Но Коли уж я отдал то оружие Сумире. Эмят. Знакомый голос заставил меня обернуться. Сумира? Что она тут делает? Неужели с вами что-то случилось? напряжённо спросил я. Нет, меня просто отправили проведать тебя, ответила она. Я облегчённо выдохнул, с интересом наблюдая за тем, как Сумира спокойно изучает глазами нечто. Что это за тварь? спокойно спросила она. Понятия не имею, я пожал плечами. Я правильно понимаю, что это состоит ещё и из людей? Хм, она довольно наблюдательная. Именно. В ней есть и люти. Ответил я, аванзаев монстра второй некротический клинок, от которого монстр стал стрекотать ещё громче и протяжнее. Стоит отметить, что моё оружие, как будто бы выжгло из него практически всё человеческое, и сейчас он издавал лишь странное стрекотание, которое доносилось непонятно откуда. Странно всё это, задумчиво произнесла Сумира. Я многое повидала и многом прочитала в библиотеке вуалей, но чтобы монстра смог создать подобное, она кивнула на нечто, которое билось в вагоне, и всё продолжало ползать в глубь логова. Такое впервые. Ну, за время, пока я был на планете демонов, видел вещи куда более интересные, но для этого мира, кажется, да. Такое явно очень необычно. Возвращайся обратно, сказал я, и передаю, что со мной всё в порядке. Хорошо, ответила Сумира и уже собралась было выполнить мой приказ, но вдруг остановилась. А можно я лучше пойду с тобой? застенчиво поинтересовалась она. Я и сильна, и не буду путаться под ногами, честно. И я я знаю на что ты способна, перебила её Дело не в тебе, а в моих техниках. Если ты будешь рядом, я задену тебя ими, и тогда ты скорее всего умрёшь, произнёс я, глядя ей в глаза. Понятно. Тогда ладно, ответила Сумира, немного погрустнев. Скоро всё это закончится. Что именно? Это подземелье, эта миссия и так далее. А что будет дальше? Спросила она, и её вопрос поставил меня в тупик. Что ты имеешь в виду? уточнил я. Когда вы найдёте цветок, что будет дальше? Покинем земли песков и отправимся домой, немного подумав, ответил я. А я? А что ты? Ты уже свободна и вольна делать, что душа пожелает. Я уже говорил тебе, ты больше не рабыня. Ты не обязана была идти с нами в это путешествие, и я могу покинуть незавирая эти земли вместе с тобой, спросила Сумира, глядя мне в глаза. Да, почему нет? спокойно ответил я. Я могу продолжить путешествовать вместе с тобой, Лии и Рен. Да, я уверен, что девчонки тоже не будут против. Спасибо, Эмит. Если бы не ты, Так, перестань. Решил остановить сумиру. Для благодарности это не самое подходящее место, добавил я, краем глаза поглядывая на нечто, которое значительно уменьшилось в размерах и теперь не занимало всего пространства тоннелей. Возвращаюсь к девушкам. Ещё будет время меня отблагодарить, произнёс я и вынув из тела монстра клинки сумиры, вернул их ей. Оружие, которое могло бы прикончить эту тварь, у меня было достаточно. Благо, процесс регенерации некрос клинков Сумиры уже остановил. Сумира молча кивнула и исчезла в темноте тоннеля. Но ну, а я в свою очередь продолжил начатое, а именно, умерщвлять сета. Фу. Я устало вздохнул и посмотрел на монстра, созданного матриархом. превратить его в духовную руду мне не удалось, как впрочем, и в прочие мывысценцию, и оставалось только одно. Лилит. Позвал я артефакт, и громоздкая гусеница, которая по своим размерам лишь немногим уступала первоначальным размерам твари, состоящей из трупов пауков и людей, появилась в тоннеле. Будешь? Я кивнул на нечто. Вживая эти артефакта заурчала, но поглощая эту массу, она не спешила. "Ну", надавил я на Лилит. Артефакт вздрогнул, но всё же пополз в сторону массы. "Ешь", приказал ей я на полную, используя подавление воли, и Лилит просто не смогла меня ослушаться. Медленно и неохотно она начала пожирать биомассу монстра. И вскоря от него не осталось и следа. Хм. Где оно никакого нет. подумал я, когда от туши нечто ничего не осталось. Ну, зато хотя бы живой плотью для создания будущих химер запасса. Я махнул рукой, и лилит исчезла. Так, что мне делать дальше? Попробовать убить матриарха одному или с девчонками? и задумался я, как вдруг почувствовал сильный источник магии впереди, который мог принадлежать только одному существу в этом локове. На моём лице появилась хищная улыбка. Значит, раскрыл у себя и пригласило в гости. Ну что ж, я не против, подумал я и уверенным шагом пошёл вперёд. Жизнь не девочка, решил не рисковать. Ибо почему-то они стали мне не совсем безразличны. Неужели я настолько очеловечился?